Раздел восьмой. В ресторане гостиницы Дюсо все столы были заняты, но заранее прирученный портье не подвел. Приберег для господина репортера самый удобный в углу с обзором всего зала. Без 29, девять звеня шпорами вошли сначала трое офицеров, потом сам генерал, потом еще четверо. Прочие гости. Строго-настрого предупрежденные метрдотелем не докучать герою знаками внимания, вели себя деликатно и делали вид, что явились в ресторан не поглазить на великого человека, а просто поужинать. Соболев взял карту вин, не обнаружил в ней и Кема и велел послать за ним в магазин на углу. Свита предпочла шампанское и коньяк. Господа военные переговаривались в полголоса, несколько раз грянул дружный хохот, причем особенно выделялся заливистый генеральский баритон. Судя по всему, заговорщики пребывали в отличном расположении духа, что Ахимаса вполне устраивало. В пять минут десятого, когда Шатой Кем не только доставили, но уже и откупорили, Двери ресторации распахнулись, словно под напором волшебного ветра, и на пороге появилась Ванда. Она картинно застыла, подавшись вперед всем своим гибким телом. Лицо раскраснелось, огромные глаза сияли полуночными звездами. Весь зал обернулся на звук, да так и замер, околдованный чудесным зрелищем. Славный генерал и вовсе будто окоченел, не донеся дартавилку с маринованным рыжиком. Ванда чуть-чуть поддержала паузу, ровно столько, чтобы зрители оценили эффект, но не успели снова уткнуться в тарелки. — Вот он, наш герой! — звонко воскликнуло чудесное видение. И порывисто, цокая каблучками, влетела в зал. Зашелестел бордовый шелк, Закачалось страусиное перо на широкополой шляпе. Метр Дотель в ужасе всплеснул руками, памятая о запрете на публичные сцены. Однако он зря тревожился. Соболев ничуть не возмутился, вытер блестевшие губы салфеткой и галантно поднялся. — Что же вы сидите, господа, и не чествуете славу земли русской? — обернулась к залу восторженная патриотка ни на миг не выпуская инициативы. «Михаилу Дмитриевичу Соболеву ура!» Казалось, гости только этого и ждали. Все повскакивали с мест, зааплодировали, и грянуло такое энтузиастическое ура, что под потолком покачнулась хрустальная люстра. Генерал симпатично покраснел, кланяясь на все стороны. Несмотря на всеевропейскую известность, И всероссийское обожание он, кажется, так и не привык к публичным восторгам. Красавица стремительно подошла к герою, раскинула тонкие руки. «Позвольте поцеловать вас от имени всех москвичек!» и, крепко обхватив за шею, троекратно облобызала по старомосковскому обычаю прямо в уста. Соболев побагровел еще пуще. «Гукмасов, пересядь!» тронул он за плечо черноусового Исаула и показал на освободившийся стул. — Окажите честь, сударыня! — Нет-нет, что вы! — испугалась прекрасная блондинка. — Разве я посмею? Если позволите, я лучше спою для вас свою любимую песню. И все так же порывисто направилась к стоявшему в центре зала белому Роялину. На взгляд Ахимаса Ванда действовала чересчур прямолинейно, даже грубо. Однако видно было, что она совершенно в себе уверена и отлично знает, что делает. Приятно иметь дело с профессионалкой. Он окончательно в этом убедился, когда по залу поплыл глубокий схрипотцой голос, от которого с первых же нот так и стиснулось сердце. Что шумишь, качаясь, тонкая рябина, низко наклоняясь головою к тыну. Ахимас встал и тихо вышел. Никто не обратил на него внимания. Все слушали песню. Теперь незаметно пробраться в номер Ванды и подменить бутылку Шато и Кема.